Церкви. Тут насупился и Дорин. Теперь оба они смотрели друг на друга с неприязнью. Вы ее приучили в церковь ходить? Я. В боженьку веруете. Еще ученый человек. Нет, не верую, спокойно ответил доктор, будто не расслышав язвительность. В мои времена это было не модно. Мы, студенты-медики, делились на атеистов и агностиков с явным преобладанием первых.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 опасный враг это кто на словах за социализм кто бежит задрав штаны впереди генеральной линии а сам в тихомолку гадит твоей откровенностью доктор егору даже понравился опять же как никак наден отец это вы осторожней осторожнее бы высказывались а то дураков много Проявит какую нибудь бдительность не зарадуйтесь викентий кирилл осведомился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 шофер решил что предложение руки и сердца принято поздравляет только вот поздравлять егора пока было нищим с доктором худо бедный контакт налаживался и смотрел он на дорина уж не так колючий